Том Хэнкс. Американский актер Том Хэнкс, Томас Джеффри Хэнкс, родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд, штат Калифорния. Его отец работал шеф-поваром в местном ресторане. Там же официанткой работала и мать. После развода родителей пятилетний Том был передан судом отцу. Склонный к частым переездам отец не уделял должного внимания сыну. С юных лет Том покорял окружающих своим обаянием и отличным чувством юмора а также удивлял недюжими актерскими способностями, демонстрируя их со школьной сцены. Без проблем поступив в Калифорнийский университет на актерский факультет, Том, однако, не раздумывая, бросил учебу, как только получил приглашение примкнуть к актерской группе, выступавшей в Кливленде. Вскоре молодого актера приглашают сняться в телесериале «Закадычные дружки». К этому времени Том уже был женат на актрисе Саманте Льюис, а также имел двоих детей – трехлетнего сына Колина и недавно родившуюся дочь Элизабет. Во время съемок сериала Хэнкс получает предложение сняться в большом кино. Фильм «Всплеск» 1984 года, в котором актер сыграл продавца, влюбившегося в русалку, сразу же приносит тому популярность, а за следующую роль в фильме «Большой» 1988 года актера впервые номинируют на премию «Оскар». В этом же году актер второй раз женился. Его избранницей стала актриса Рита Уилсон. В 1990 году Хэнкс снялся в неудачной ленте «Костры тщеславия». Фильм оказался провальным в прокате и получил низкую оценку среди критиков. После выхода на экран «Из собственной лиги» 1992 год, Тому Хэнксу наконец-то улыбнулась удача. В 1993 году он снялся в двух прекрасных лентах – в семейной комедии «Не спящие в Сиэтле» и в драме «Филадельфия», роль в которой принесла актеру первого «Оскара». Следующий фильм «Форест Гамп» принес Тому настоящий триумф и второго «Оскара». После Спенсера Трейси Хэнкс стал вторым актером, получившим эту награду два раза подряд. На счету Хэнкса более 50 актерских ролей. Том Хэнкс также известен как человек с отличной репутацией, о котором практически никогда не пишут «желтое издание». Он исповедует православие и, несмотря на большую популярность, ведет очень скромный образ жизни – а также является хорошим мужем и отцом. 1 февраля 2011 года у Тома Хэнкса появилась внучка.